Интерлюдия. Погода в Кирове в этом году будто издевалась над людьми. Туман, солнце, короткий ливень, снова туман, и так снова и снова и снова и снова. Безумие просто какое-то, непогода. Но двух человек, явно не здешних и попавших в этот район впервые, это скорее радовало. Двор перед старой пятиэтажкой был пуст. Ни детей в сырой песочнице, ни подростков на спортплощадке. Даже недавно покрашенная лавочка перед подъездом и та пустовала. Хотя, если замерять погоду в бабках, как предлагали некоторые шутники, то сегодняшний день был еще вполне приличный. А то ведь ноль бабок — это же практически апокалипсис. Легкий бриз силой 50-60 метров в секунду, летящие листья, крыши, кошки, дети до 8 лет. Впрочем, Бабки-сплетницы в последнее время пошли продвинутые и предпочитали сидеть не на сыром ветру, а в тепле, за настроенным кем-то из внуков старым компьютером. В сети и аудитория больше, и никто умной мысли не перебивает. «Это точно здесь?» — произнес один из неизвестных. «Здесь!» — ответил гость постарше. «В своем сером костюме». Он напоминал мелкого и не слишком везучего на победу адвоката. Может, корпус не этот? Не 33А, а 33Б? А то выглядит как-то совсем уж убого. Заметил второй. Ему темно-серый костюм и галстук придавали вид скорее молодого преподавателя, не защитившего пока и первой диссертации. Обоих визитеров объединяли незапоминающиеся лица и не слишком определенный возраст около 30 Они с равным успехом могли оказаться как адвокатом и преподавателем, так и мелким предпринимателем и менеджером. Как будто их таких специально где-то по внешности подбирали. «На обитель мирового научного светила, конечно, не похоже, произнес первый, «но нам особо крупное светило и без надобности». Подъезд без лифта, четвертый этаж, старая фанерная дверь, из-за которой можно разобрать голос спорткомментатора — и даже прикинуть по тону и что и по какому каналу сейчас показывают. То ли хозяин квартиры не мог себе позволить броневую сталь и сейфовые запоры на двери, как у соседей, то ли не видел необходимости. Зато и открыли на звонок почти сразу же, не тратя полчаса на возню с засовами, снятие лазерной сигнализации и деактивацию минных полей. «Добрый день, чем могу помочь?» Открывший им человек походил то ли на советского геолога, то ли на барда. Квадратные очки и борода. Только футболку на растянутый свитер заменить, и совпадение было бы полным. «Анисимов Радислав Аркадьевич?» — спросил первый из визитеров. «Да, это я. А с кем имею честь?» «Капитан Павлов, капитан Елисеев, Федеральная служба безопасности». Гости практически синхронным жестом продемонстрировали удостоверение. «Мы можем войти и поговорить о вашей работе?» «Да, конечно, конечно». Профессор был не столько напуган визитом кровавой Гебни, сколько находился в недоумении. Вот что такого могло понадобиться контрразведке от обычного преподавателя провинциального вуза. Закрывая за собой дверь, Елисеев уже отработанным жестом включил в кармане глушилку. Вряд ли кандидата наук и обычного палеонтолога мог кто-то подслушивать, Однако предосторожность есть предосторожность. Как и инструкция, есть инструкция. Бегло окинул взглядом квартиру. Типичная холостяцкая берлога, ни уюта, ни порядка. С женой профессор развелся лет десять назад. Сын к нему из Питера приезжает хорошо, если раз в полгода. Ну и для кого стараться тогда? Разговор вели на кухне. И идти было ближе, и бардака там поменьше. Относительно потому как на кухне обнаружился включённый ноутбук, несколько бутылок недорогого пива и ещё один субъект, тощий, нескладный мужчина лет тридцати с взъерошенными тёмными волосами и в круглых очках. — А ты возмужал, Гарри Поттер, — иронично подумал Елисеев, подметив сходство мужчины со всемирно известным книжным персонажем. — Юра, это из ФСБ? слегка удивлённым тоном поведал Анисимов. — О, день добрый! И. «До свидания, да? Мне уйти?» Ковалев Юрий Степанович поинтересовался Павлов. «Да, это я». Несколько недоуменно отозвался мужчина. «Тогда можете остаться». Эм, Анисимов вытер ладони о футболку. «Может, чаю или кофе?» «Благодарю, но нам хотелось бы перейти к делу. У нас не так много времени». Вежливо, но непреклонно произнес Павлов. «Что ж, я слушаю. А о какой именно работе идет речь?» «Я преподаю в политехе и числюсь консультантом в Палеонтологическом музее, но не думаю, что это могло бы заинтересовать вашу организацию». «Говоря работа мы подразумевали ваш научный труд», — объяснил ФСБшник. «В 97-м, по результатам раскопок в Хабаровском крае, вы предоставили на рассмотрение свою диссертацию. Несколько новых видов ископаемых животных, останки родственных видов, которых никогда прежде не находили на территории Евразии. «Ну, уже ведь 20 лет прошло». Реакция Анисимова оказалась неожиданно бурной. «Неужели нельзя все-таки оставить в покое эту тему?» «Все, нет той работы, забыли все про нее уже давно». «Я ошибся, я виноват, но я исправился». Радислав Аркадьич попытался успокоить профессора Юрий. Даже без всяких познаний можно было понять, что вопрос ученого задел и еще как задел. Хотя ничего удивительного в том нет. Оба ФСБшника в общих чертах изучили биографию объекта разработки и его научную карьеру. Анисимов в свое время потратил 4 года на раскопки, и представленная тогда еще молодым и подающим надежды палеонтологам гипотеза была очень смелой. На речных отмелях под Хабаровском он нашел целое месторождение костей ископаемых животных. Не каких-то там супердинозавров или мутантов, обычная мамонтовая мегафауна, Хоботные, носороги, лошади, быки, медведи. Словом, животные, уже известные палеонтологам. Загвоздка была в том, что все эти виды считались эндемиками Северной Америки, вымершими задолго до последнего оледенения. Гипотезу Анисимов тогда выдвинул смелую и масштабную. Предположив существование где-то в долинах Сихот и Алиня замкнутой биосферы, в которой древние виды сохранились в течение сотен тысяч лет, пока их родственники мигрировали в Америку и там вымирали. Само собой, смелые и даже наглые исследования противоречило слишком многому, и в случае своего принятия выставляло бы дураками очень многих авторитетов в данной области науки. Неудивительно, что все маститые и уважаемые, даже на дух друг друга не переносившие, объединились, чтобы раскатать выскочку с его антинаучными бреднями в тонкий блин. «Дай им волю!» Они бы Анисимова на костре из пары десятков экземпляров его труда сожгли бы прямо во дворе института. В общем, диссертацию профессор так и не защитил, оставшись вечным кандидатом наук. И в тот же месяц отправился из столицы по назначению в провинциальный музей палеонтологии, и хорошо еще, что не сторожем. Даже просто преподавать ему разрешили лишь через несколько лет, и то лишь из-за тотальной нехватки кадров. «Я понимаю ваши эмоции, профессор», — произнес Павлов с профессиональной убедительностью. «Но сейчас потребовались именно ваши знания и материалы о тех ваших изысканиях. Планируется новая экспедиция в тайгу, приблизительно в те же места, и без вас там будет не обойтись. Говорят, что поступили новые данные, которые могут все изменить. И вы должны понимать, что если все пройдет удачно, то это ваш шанс получить должное отношение к своим исследованиям». «Должное отношение?» — с горечью произнес профессор. «Через 20 лет? Да если я опять провалюсь, то я превращусь даже не в посмешище, а... а... вообще не знаю, как это даже назвать. У нашей организации нет оснований сомневаться в успехе вашей миссии», — произнес Павлов. «Впрочем, формально руководить экспедицией будете не вы, а военные». На вас, Радислав Аркадьич, научное обеспечение экспедиции. Если результаты будут существенны, ваше имя будет на всех выходящих работах. Но если ничего не выйдет, о вашем участии никто и не узнает, и в отчетах вас не будет, ответственность будут нести другие люди. Все это уже есть в вашем контракте. Право на соавторство в публикуемых материалах только при успехе экспедиции. И вне зависимости от результатов командировку вам оплатят. Плюс надбавки за вредные условия, за научное звание и так далее. Вы же понимаете, что это не турпоход за свои деньги. У вас будет полная поддержка государства. Простите, вы сказали, что экспедиции будут руководить военные? Подал голос Ковалев. Именно так, кивнул Павлов. Место раскопок находится вблизи от строящегося режимного объекта. Отсюда и подобная секретность. Но позвольте. Анисимов протер очки, взятым со стола полотенцем, как будто задумался над ответом. Хотя, судя по его загоревшимся глазам, ответ был более чем очевиден. «Почему тогда это все не через мой институт или ПИН? Не через письмо из РАН хотя бы? Почему именно ваша организация вдруг заинтересовалась палеонтологией? Престиж страны!» — веско произнес Елисеев до того молча стоявшего окна. Более пояснять ничего не требовалось, потому как в последнее время этим словосочетанием можно было оправдать едва ли не больше, чем пресловутой формулой «национальная безопасность США». Не каждый же год проводить Олимпиаду или Чемпионат мира по футболу, а Гран-при Формула-1 скоро станет обыденностью. Так что надо и по мелочам работать, добавил Павлов. Зоологические, археологические и палеонтологические экспедиции — Это тоже важная составляющая престижа страны. Так понемногу и будем разрушать западную монополию в науке. Пускай и русские имена начнут мелькать почаще. Допустим. Не особо уверенно протянул профессор. Могу я в таком случае взглянуть на контракт? Разумеется. Елисеев раскрыл планшет, открыл нужный документ и протянул устройство палеонтологу. Тот беззвучно хмыкнул, быстро пролистал все условия, задержавшись на параграфе с размерами оплаты и возможными бонусами, и, дочитав до конца, удивленно спросил. «Что, и подписать сразу можно?» «Разумеется». «Ладно, я согласен». Кивнув, профессор приложил большой палец к соответствующему полю, а указательным изобразил рядом роспись. С этого года скан отпечатка пальца уже имел юридическую силу электронной или физической подписи, Но от известной своим консерватизмом конторы он таких новшеств точно не ожидал. «И здесь, пожалуйста», — произнес Павлов, протягивая распечатку того же самого контракта и ручку. Он и сам не очень понимал, зачем нужны все криптоалгоритмы и системы распознавания, если хоть ты тресни, но все равно требуется материальная копия документа. Чтобы ее могли положить в материальную папку, которую могли положить в охраняемое материальное хранилище, где через пару лет ее могли бы сожрать материальные крысы. Добавил он про себя, но вслух возмущаться причудами родной конторы не стал, разумеется. «Хорошо, благодарю. Билеты до Хабаровска вам отправят на электронку в течение пары часов, а на месте вас уже встретят. Скорее всего, будет завтрашний рейс. Постарайтесь утрясти все дела. Я понимаю, что времени для сборов мало, но сроки уже поджимают. Да-да, конечно. Конечно же, я постараюсь успеть». «Да, и предупредите всех о своей поездке». «Предупредить?» — удивился Анисимов. «А разве не наоборот? Если экспедиция будет в национальных интересах, наверное, никто не должен о ней знать». «Не совсем», — объяснил Павлов. «Посторонние не должны знать лишь точное место раскопок и о роли силовых структур. А командировку в институте вам оформят официально, но надо будет предупредить и коллег в музее. Плюс друзья, знакомые, сеть тоже». Оставьте сообщения в Одноклассниках, в Фейсбуке, в вашем клане в Мире Кораблей, куда вы едете и на сколько, но без деталей. Пусть рассчитывают на месяц полного молчания, сами понимаете. Сеть в ту тайгу не провели, и вы там будете без связи до возвращения в цивилизованные места. А это будет не ранее, чем через месяца три, а то и больше, смотря как пойдут дела. В Твиттер писать не обязательно. Три сообщения за два года никто этот аккаунт не будет проверять. «Но к чему это? Одноклассники, а тем более в играх?» Профессор даже слегка покраснел. Признаваться, что он в своем возрасте гоняет по монитору нарисованные линкоры и крейсера, было немного неудобно. «Не будем давать никому поводов для подозрений», — туманно ответил ФСБшник. «Но ноутбук вы с собой, конечно, возьмете. И желательно со всеми материалами по вашим старым исследованиям. Это может пригодиться». «Теперь вы, Юрий Степанович». Ковалева Елисей вспомнил еще один потенциальный объект для разработки. Сразу не узнал, потому как в досье у него фотография была немного другой, где он напоминал не повзрослевшего Гарри Поттера, а скорее Паганели из старого советского фильма. Не женат, с родителями контакт поддерживает постольку-поскольку, работает во все том же палеонтологическом музее, но специализируется на более древней фауне, на тех самых динозаврах. Точнее, не на них, а на Но тут капитан решил уже лишний раз не углубляться в тонкости классификации вымерших чудовищ. «Предложение для вас примерно то же», — произнес Павлов. «Участие в экспедиции. Ваше имя на научных трудах в случае успеха, компенсация за беспокойство в случае неудачи. Впрочем, вероятность неудачи крайне мала. Я понимаю, чем может быть полезен Радислав Аркадьевич, но я слегка замялся Юрий». «Моя область специализации — это как бы куда более древние виды». «Большие вымершие ящеры», — кивнул ФСБшник. «Это тоже востребовано. И даже в том же самом месте. В остальном условия прежние». «Я могу подписать контракт прямо сейчас?» Решительно поинтересовался Юрий. На выходе из подъезда Елисеев спросил. «Ну что, на вокзал?» «На вокзал. Дальше. Вологда». Ботаник и энтомолог. Сразу двое, уже что-то хорошее. Вздохнул Елисеев. Где же начальство таких только отбирало? Один другого краша. И один другого дальше. То ли специально выбрали самых ненужных и незаметных, то ли с ними хотят распил провернуть с поисками какой-нибудь земли Санникова. Павлов на не очень-то патриотичное предположение коллеги не ответил, но и перебивать не стал, хотя сам придерживался первого варианта. В ситуации, когда публичными являются не только два десятка известных светил науки, а буквально каждый человек, зарегистрированный где-то в сети, даже с практически неизвестными деятелями приходится повозиться. Их паре даже придали в помощь одну из недавно созданных групп сетевого обеспечения, как раз для проверки, где на помойках интернета успел натоптать очередной клиент. Обычно таким прикрытием обеспечивались военные операции, а не какие-то выходы в тайгу за доисторическими костями, бабочками и ромашками. Тем более были какие-то намеки, что и группа охотников за головами не единственная, и кандидатов на самом деле куда больше, чем им двоим поручено объехать. Однако срок службы ФСБ и любой подобной конторе напрямую зависел от умения не задавать лишние вопросы. А значит, надо переправить порученных им клиентов. Всех этих экологов, зоологов, микологов и далее по списку в Хабаровск. А зачем, почему и куда их оттуда отправить дальше? Пусть у кого-то другого голова болит.